Храмовые и царские возвратились в город вместе. Трофеев было мало. Однако пленниц амазонки привели достаточно. Докладывая совету шести о походе, полимарха Биата рассказала о потере Милеты. — Почему в поход допущена была Чокея? — спросила Атосса. — Она не амазонка. — Мы давно забыли об этом. Чокэй была стременной улоты. «Почему вы послали на поиски беглянок только на третий день?» «Они не убежали. Они заблудились. Они шли в боковом охранении сотни. А оно не меняется до ночлега. Сотенная кадмея искала Милету сразу же, а на вторые сутки поиски начала я». «Чем они окончились?» Мы не нашли Милету и Чокею. Далее поход задерживать было нельзя. Мы решили, что Милета возвратится в город. — Как ты думаешь, что с ними случилось? — Я думаю, они погибли. Прошло более месяца. Если бы они были живы, возвратились бы. — Видно, свершилась воля богов, — сказала Атосса. — За предательство матери расплатилась дочь. Вырвем ее из памяти фермаскиры. После совета Атоса позвала Антагору. — Поезжай в Лиагры. Скажи Гелоне, чтобы неотступно следила за Феридой. Скоро там появится Милета. Помоги ясновидящей поймать ее. — Ты не веришь словам Бяты? Ей не поверил никто из шестерки. — Неужели ты думаешь, что полимарха... Так просто прекратила бы поиски Милеты. Ведь она ее дочь. Приемная. Милета — дочь Лоты. Все равно. бята очень любила Милету. Она знает, куда ушла девчонка. Куда же? В селение Тай. Они хотят узнать, как погибла Лота. А оттуда у один путь. К Фериде. Ищите их там. Море разбушевалось еще сильнее. Так бывает всегда во время шторма. Волны врываются в устье реки, встречаются с пресными водами, стараются повернуть их вспять. Река вспучивается водоворотами, стремясь выйти из берегов. Фирида, прислушиваясь, шла к берегу, и только ее обостренный слух... Мог уловить скрипу ключен на лодке, которая боролась с течением. Наконец суденышка достигла берега, шартула килем о каменистое дно. Ферида стояла в напряженном ожидании. Шаги все ближе и ближе. Вот кто-то коснулся ее протянутой руки, обнял ее мокрое холодное тело. «Девочка моя, родная!» — Я знала, ты вернешься. — Кто с тобой? — Чокея. — А там, в селении, мама. Она жива. Ферида не успела обрадоваться этой вести. Она первая услышала тревожный шум. Из-за скалы выскочили храмовые амазонки. Их было много. Они бежали со всех сторон с копьями перевес. Сопротивляться было бесполезно. Чокея, увидев храмовых, упала на дно, лодку подняла волна и вынесла на середину Фермадонта. Милету и Фериду, связанными, привезли Фермаскиру, поместили в подвалах храма. Весть о поимке беглянки в тот же день распространилась по городу. «Зачем и куда бежала Милета?» Вот вопрос, который разжигал любопытство всех. Из Фермаскиры убегали рабыни. Редко пытались бежать Метеки, но чтобы из города убежала Амазонка, воительница, дочь Полимархи, такого не бывало. На второй день из уст в уста передавалась новость – Милета ходила в селение, где убили ее мать, и узнала, что Лоту погубили не мужчины, а священная и антагора.